Глава 8. В большом зале дома судьи Ди ярко горели все масляные светильники, а служанки развешивали гирлянды цветных фонариков на низких ветвях деревьев в саду. Старшая жена в халате из блестящей парчи с длинными расшитыми золотом рукавами провожала последнюю гостью. Поклонившись на прощание, она с тревогой взглянула на ворота канцелярии. Смотритель дома доложил, что судья вернулся уже час назад, но он почему-то все не шел. Она повернулась к третьей жене в шуршащем халате из жесткого белого шелка, напоминавшей хрупкую статуэтку. «Надеюсь, наш муж придет вовремя, чтобы встретить настоятельницу. Обед начнется через час». Обсуждение в кабинете судьи близилось к концу. Ди откинулся в кресле, медленно расчесывая растопыренными пальцами длинную бороду. Огонек свечи на серебряной подставке освещал его удлиненное лицо. Старшина Хун скромно примостился на бамбуковом стуле в углу. Он изрядно устал после жаркого дня, проведенного в храме, и долгих поисков в пыльных хранилищах канцелярии. Тонкие руки старика лежали на коленях, машинально складывая и разворачивая листки с записями. Напротив судьи сидел угрюмый Мажун. После того, как Ди поведал ему о поисках в заброшенном храме, Ма доложил о колдуньи, и судья заставил его слово в слово повторить весь разговор. Несмотря на то, что продолжительная беседа с Тульби Излечила Ма от навязчивого страха, что он никогда больше не сможет любить женщину. Воспоминания о Талле расстроили его больше, чем хотелось бы. Наконец, судья Ди кивнул. Что касается рассуждения этой женщины Таллы, я предпочитаю оставить их в стороне. а не навеяны вредным учением, — подло подрывающим все, что свято для любого порядочного человека. Что же, до удивительных сведений о девушке по имени Нефрит, это легко объяснить, Мажун. Ожидая, пока колдунья закончится старухой, ты сосредоточился на мыслях о Нефрит, а Тала, как и большинство тех, кто занимается этим странным ремеслом, очевидно, умеет читать чужие мысли. До некоторой степени, конечно. Часть успеха предсказательниц зависит от этого их умения. А уж откуда талии известные даты рождения и смерти, нефрит, я не рискну гадать. «Давайте задержим эту ужасную женщину и выбьем из нее правду», — вырвалась у Мажуна. Судья взял со стола бирку и, заполнив ее красной тушью, скрепил большой печатью суда. «Долг предписывает мне задержать колдунью», — Ди покачал головой, — «но у меня нет ни малейшей надежды, что нам это удастся». Талла, естественно, мигом уразумела, что приказ будет выписан незамедлительно и, наверное, уже перебирается через границу, чтобы найти приют у кочевников, особенно если учесть, что все соплеменники — в северо-западном квартале настроены против нее. Но в любом случае, Мажун, передай этот приказ начальнику стражи и объясни ему, где живет тала Когда за Мажуном закрылась дверь, старшина спросил. «Почему она дала Мажуну эти сведения, мой господин?» «Ума не приложу, Хун». Во всяком случае, теперь мы знаем, что послание в шкатулке из черного дерева не было розыгрышем. Хотя каков его истинный смысл? Судья запнулся и мрачно взглянул на злополучную шкатулку, уже приспособленную им для бумаг. Полированный нефритовый диск зловеще поблескивал в мерцании свечи. Подергав усы, Ди оглядел груду дела на столе, но взгляд его все время возвращался к шкатулке. Вскоре вернулся Мажун. «Возьми кисточку и листок бумаги», — коротко бросил судья. «И пиши под мою диктовку». Помощник опустил кисточку в тушь. «Любой, кто располагает сведениями о полном имени и местонахождении женщины по имени Нефрит», исчезнувший в девятом месяце года змеи, обязан немедленно явиться в суд. Судья Ди. «Все, Мажун, отнеси это в канцелярию, прикажи писцам сделать несколько десятков копий и сегодня же развесить по всему городу. Это объявление самое большее, что я пока могу сделать для раскрытия тайны шкатулки из черного дерева». Он откинулся в кресле и посмотрел на старшину. Расскажи Мажуну, что тебе удалось раскопать в хранилищах насчет заброшенного храма. Хун пододвинул стул поближе к свету и, поглядывая в записи, начал рассказ. Храм пурпурных облаков был построен 218 лет назад индийскими монахами на средства местного чужеземного сообщества, каковое в то время процветало. Храм претерпел всевозможные бедствия из-за пограничных войн, но... Религиозные обряды никогда не прекращались надолго. Однако 30 лет назад из-за границы прибыли три адепта нового вероучения в сопровождении трех монахинь. Поселившись в храме, они обратили в свою веру некоторых прихожан. Остальные с негодованием отвернулись, но их заменили вновь обращенные как чужеземцы, так и ханьцы. Новое вероучение распространялось среди варваров, как пожар, а чужеземное население округа валило в храм толпами. Потом, лет 15 назад, несколько видных горожан подали жалобу в судебную праву, донеся о непристойных ритуалах, совершаемых в храме. Судья предпринял тщательное расследование, после чего настоятеля в цепях отправили в столицу. Все картины, статуи и прочие принадлежности культа были прилюдно сожжены на рынке, и все монахи изгнаны. Мудрое решение, — одобрил судья Ди. Это единственный способ пресекать подобные безобразия. Хун опять заглянул в свои записи. Эти строгие меры вызвали волнение среди здешних монголов, были даже попытки вооруженного бунта. Чтобы задобрить разошедшихся буддистов, Судья разрешил одному ханьскому монаху и монахине-монголке, отрекшимся от нового вероучения, построить приют отшельников и совершать там старые буддийские обряды, дозволенные властями. Однако, как бы то ни было, число прихожан сократилось. Через несколько лет монахиня уехала, а еще какое-то время спустя последовал ее примеру и монах. Власти опечатали приют отшельников, Два года назад главная дорога к подчиненным государствам была перенесена из Ланьфана к северу, и чужеземное население Ланьфана сократилось. В прошлом году судья предполагал навсегда закрыть приют отшельников. Потом, однако, хорошо известный из золотых дел мастер Дзян умер, не оставив потомства, а его вдова, ревностная буддистка, став монахиней, попросила, чтобы приют отшельников передали на ее попечение. Храм был открыт осенью года змеи на двенадцатый день девятого месяца. Вот и все. «Довольно интересная история, Хун», — заметил судья Ди. «Но она не приливает никакого света на наши загадки. Я надеялся, что ты найдешь упоминание о зарытых там сокровищах». Ди вздохнул. В небольшом душном кабинете воцарилось молчание. Затем Мажун сдвинул на затылок шапочку. «Раз уж из северо-западного квартала я не принес никаких сведений об убийстве, мой господин, то почему бы мне позднее не попытать счастью восточных ворот? Там много дешевых харчевен и питейных заведений. Сын-сани хорошо знали в преступном мире. Не так уж трудно будет найти тех, кто с ним общался, и заставить все выложить». «Так и сделай», — согласился судья Ди. «Там должен быть владыка нищих, а уж ему отлично известно, что происходит в преступном мире. Поговори с ним, Мажун». «Что до исчезнувших головы и тела, мой господин, я согласен с вами. Они зарыты в саду у храма. Начальник стражи и его люди там все обыскали, но, могу сказать, по опыту жизни в зеленых лесах, что в темноте заросли выглядят совершенно иначе. При дневном свете стражники вполне могли пропустить то, что бросается в глаза ночью. Я хотел бы пойти туда вечером, мой господин, и осмотреться, так сказать, увидеть храм и его окружение глазами убийцы. Судья медленно кивнул. — Дело, — говоришь, Мажун, — разумеется, попытайся. Я пошлю туда двух стражников, и они постараются расчистить тебе путь. Но не забудь обуться понадежнее. Мне говорили, там водятся ядовитые змеи. Он встал. но ну, сейчас я быстро искупаюсь, пора одеваться к праздничному обеду. Через полчаса судья Ди в церемониальном халате из расшитой золотом зеленой парчи и в высокой черной шапочке вошел в парадный зал. Он успел как раз вовремя. Все его жены встречали настоятельницу у главных ворот. Дип спешил навстречу гостей и с поклоном пригласил ее войти. Та, в свою очередь, поклонилась три раза, спрятав кистью рук в длинные рукава широкого шафранного желтого халата. и, скромно опустив глаза несколькими изысканными фразами, поблагодарила судью за любезное приглашение. Он с любопытством рассматривал настоятельницу. До сих пор судья видел монахиню лишь мельком, когда она проходила по двору на женскую половину давать урок составления букетов. Зная, что ей около сорока лет, Ди подумал, что эта женщина еще довольно сохранила холодную строгую красоту. Голову и плечи ее закрывал черный капюшон, оставляя открытым только овал лица. Судья обратил внимание на тонкие, решительно сжатые губы и нос с горбинкой. Все пятеро расселись за квадратным мраморным столом на низких резных табуретах из сандалового дерева. Шестистворчатую складную дверь оставили широко открытой, чтобы по залу свободно гулял прохладный вечерний ветерок. С того места, где они сидели, открывался чудесный вид на большой сад, где темно-зеленую листву освещали весело раскрашенные бумажные фонарики. Пока одна служанка наполняла чашки ароматным жасминовым чаем, другая поставила на стол блюдо с засахаренными фруктами и сушеными с семечками дыни. Женщины почтительно ждали, пока судья начнет разговор. «Я должен заранее предупредить почтенную настоятельницу, что сегодняшний обед всего лишь семейная трапеза, и, надеюсь, наша скромная пища не покажется вам слишком невкусной», — учтиво проговорил хозяин дома. он празднику задает не пища, а приятные собеседники, почтенный господин, — серьезно ответила настоятельница. И прошу вас принять смиренные извинения за невероятную грубость, проявленную моей служанкой сегодня днем. Ей, конечно, следовало тотчас уведомить меня о приходе достопочтенного судьи. Эта глупая, необразованная девушка из самого бедного квартала — Я строго отчитала ее, но... Монахиня в знак полной безнадежности подобных увещеваний вскинула полную руку, и на ее запястье звякнули хрустальные четки. — Ничего страшного, — успокоил гость Ди. Я лишь хотел узнать, не побеспокоили ли вас бродяги, ссорясь вчера вечером в заброшенном храме. Но служанка сказала мне, что в приюте отшельников ничего не видели, и не слышали. Настоятельница, подняв голову, бесстрастно посмотрела на судью большими глазами. Храм был осквернен нечестивыми обрядами, что совершали там введенные в заблуждение чепенцы, но великий Будда в своем бесконечном милосердии благословил и этих отступников. Она отпила немного чаю, Что же касается моей служанки, то хотелось бы мне знать, все ли она вам рассказала. Судья вопросительно вскинул брови, и настоятельница добавила, «Я подозреваю эту девушку в непристойном поведении. Она водит знакомство с бродягами из лесов, и как-то ночью я прямо у ворот застала ее хихикающей с мерзким нищим. Я, конечно, сделала... Негоднице строгое внушение, но сомневаюсь, что это поможет. Могу только молиться за нее. Она принялась машинально перебирать хрустальные четки. — Вам не стоит держать такую прислугу! — воскликнула старшая жена судьи и, повернувшись ко второй, заметила. — Ты бы... порасспросила знакомых буддистов, может, кто из них сумеет порекомендовать почтенные настоятельницы подходящую служанку. Вторая жена с опаской посмотрела на мужа. Она приняла буддизм здесь, в Ланьфане. Молодая женщина получила довольно поверхностное образование, и в буддизме ее привлекали простые наставления и красочные обряды. Судья Дини стал возражать – Но она знала, что переход одной из жен в другую веру ему не очень нравился. Но сейчас мысли судьи Ди витали где-то далеко. Он думал о том, что служанка, видимо, старалась разнообразить тоскливую жизнь в приюте отшельников, общением с бродягами, а значит, могла дать ценные сведения. Я приказал своему помощнику Мажуну сегодня вечером тщательно обыскать заброшенный храм, сказал он настоятельнице. Вероятно, он зайдет в приют отшельников и поговорит с вашей служанкой. — Лучше допросить ее в моем присутствии, мой господин. Натянуто проговорила настоятельница. — Оставаясь наедине с вашим человеком, она может... отвлечь его от дела. Разумеется, я... О, а вот и дети. Няня привела в зал сыновей и дочь судьи Ди. Младшего крепкого трехлетнего мальчика она держала на руках. После того, как старшая жена представила детей настоятельнице, смотритель дома объявил, что обед подан. все направились к большому круглому столу на другом конце зала. Судья сел во главе напротив резного алтарного стола из черного дерева, стоявшего у дальней стены. Над столом висел свиток с иероглифом «Долгая жизнь», написанным судьей в полдень. Хозяин садил настоятельницу справа от себя. Старшая жена села слева, а вторая и третья напротив них. Виновницы торжества — Велела няне увести детей в детскую, но младший мальчик не мог оторвать глаз от цветов, приколотых к золотистой ленте у нее в волосах, и пришлось разрешить няне остаться, стоя за ее креслом. Сначала сотропезники наслаждались холодными лакомствами, призванными раздразнить аппетит. Затем смотритель принес первое горячее кушанье, а старшая служанка разлила вино. Судьяди поднял чашу и возгласил здравие. Вот теперь обед действительно начался.